Глава 34. Перед выбором. Лисан. Какого? Нахмурился я, когда, намереваясь выйти из своей комнаты, увидел стоящего перед дверью стража. Посмотрев на меня с невозмутимым видом, он приветственно склонил голову. Ты еще кто? С этого дня я буду вас сопровождать, господин. Вновь склонился мужчина на бедре, у которого висел внушительный кортик. Зачем это? Опешил я, пребывая в недоумении. «Затем, чтобы ты дел не натворил!» Послышался обиженный голос матушки, которая спустя секунду и сама появилась передо мной. «Страж везде будет ходить с тобой. И не вздумай от него улизнуть. Не получится, Лисан!» Усмехнулась она своими действиями и словами, только утончая нашу доверительную нить, которая, как я подозревал, вскоре и вовсе сойдет на нет. Интуиция шептала, что если продолжать такими темпами, то именно это и произойдет. Матушка не просто приставила ко мне стража. Был готов дать голову на отсечение, что она приказала ему потом все ей рассказывать. Где я был, с кем говорил, как себя вел. Она понимала, что контролировать меня не сможет, ведь я уже давно не ребенок. Но вот нарушить мои планы, не допуская сближения с леди Лайлет, вполне. Этот страж он станет серьезной помехой. «Кстати», — как-то хитро усмехнулась матушка, Ранару были даны особые указания, и если ты не хочешь опозориться, будешь следовать определенным правилам, сын». «Это каким же?» Мои глаза недобро сощурились. Даже спрашивать не стоило, каким именно, и так понятно, не приближаться к Лайлет. «На самом деле оно только одно», — отмахнулась матушка. Никакого общения с распутной вдовой, что ради собственной наживы продала себя старику. «Боги, да он же старше твоего отца!» — брезгливо фыркнула родительница. «А может, хватит?» Я едва сдерживался, чтобы не сорваться и не наорать на нее, чего никогда ранее не было — поведением матери. Оно выходило за все допустимые рамки. «Вот и я говорю тебе, хватит!» Матушка, раздраженная дыша, поправила и без того идеальную прическу. «Хватит быть таким беспечным и легкомысленным. Я вообще не понимаю, как тебе только самому не противно видеть себя рядом с ней? Она же...» Выражение лица родительницы отражало высшую степень отвращения. «Испорченное стариком». Не отводя взгляда от женщины, что родила меня, чувствовал, как по венам бежит ядовитое чувство, именуемое яростью. Мне неприятно было слушать о Лайле такие вещи. Да, она была близка с почившим виконтом Лакманом. Делила с ним ложеную, что теперь? Он ее законный супруг. Не спорю, разница между ними велика, но я смотрел на эту часть жизни аристократки как на прошлое, которое навсегда там и останется. Виконт Лакман, прошлое Лайли, тая. Я, я ее настоящее и будущее. В общем вздохнула матушка, высокомерно задрав нос. «Мы с отцом приняли решение. Твоей супругой станет Майлин. Повторюсь, лучшие кандидатуры нам не найти. Она идеальна. Через неделю объявим о помолвке. С Эйренберами мы уже обо всем договорились. Так что будь добр, смирись и прекрати вести себя, как какой-то юнец. Хочу сказать вам то же самое. Смиритесь». Усмехнулся я, замечая, как рот матери от услышанного медленно открывается, превращаясь в удивленное О! Что? ахнула она, хлопнув ресницами. Что-то? Я думал, мы сможем все обсудить и прийти к единому мнению. Думал, разочарованно качнул головой. Что вы меня поймете, но я ошибся. «Элисан?» — В глазах матери читалась настороженность. Она чувствовала, сейчас я скажу то, что ей очень не понравится. Что-то объяснять во второй раз тебе и отцу не вижу смысла. Не поможет. Вы хотите породниться с семейкой, которая, в моем понимании, сродни гнойному нарыву со зловонным душком. Что ты такое говоришь?» Родительница выпучила глаза, испуганно зажав рот ладонью. Она метнула беглый взгляд в сторону стража, который услышал то, что для его ушей не предназначалось. Вот только меня это мало волновало, молчать я не собирался. Говорю то, что вижу. Расслабленно пожал я плечами, наблюдая, как по шее матери ползут алые пятна злости, медленно, но уверенно перемещаясь на сколы, а после поднимаясь выше. Что? Смотрел я на нее неотрывно. Снова начнешь мне Оскаром угрожать? «Лисан!» — ахнула матушка, голос которой дрогнул. Она усиленно делала вид, что мои слова ее обидели. Скажу, раз и на полном серьезе. Если посмеете его тронуть, я перееду в дом деда. Что? По коридору прокатился истерический виск. Ты. Ты не посмеешь. Хочешь проверить? Мне не было совестно за то, что я тут устроил. Терпению пришел конец. Я долго надеялся, что со стороны родителей будет исходить понимание. «Глупец, что тут еще скажешь?» «Если так поступишь, мы с отцом лишим тебя...» Начала было гневно матушка. «Наследство?» — подсказал я, хмыкая и качая головой. «Может, я открою тебе секрет, но это вы гонитесь за баснословными богатствами, наплевав на моральные принципы. А мне хватит и тех денег, что лежат на моем именном счете в банке. Я все эти годы копил, если ты не знала. По лицу матери было видно, что нет, она не знала и даже не догадывалась об этом. «Сумма, конечно, небольшая», — кивнул я, «но ее хватит, чтобы выкупить какое-нибудь здание, которое будет работать на меня. А что до дома? Как уже сказал ранее, дед будет только рад моему переселению. Тем более, что по документам его поместье уже принадлежит мне. Так что я могу переехать в него хоть сейчас, и закон будет на моей стороне». Вы ничего не сможете сделать. Вот только, не выдерживая, улыбнулся. Если я так поступлю, ваша с отцом репутация будет запятнана. Ну что, матушка, ты до сих пор намерена настаивать на своем?